Мы вышли. Судья согнулся в прощальном поклоне. У ворот тюрьмы стоял поистине королевский экипаж, запряженный четверкой коней. На дверцах кареты красовался красочный вензель, такой же, как на цепочке у незнакомца. Люди в черном распахнули дверцу, опустили ступеньки. Мы уселись в карету. Сопровождающие вскочили на лошадей, и кавалькада тронулась. Краем глаза я видел, что, когда мы проезжали по улице, горожане снимали шляпы, дамы приседали в полупоклоне. «Видно, непростая птица, этот незнакомец!» Словно угадав мои мысли, мужчина улыбнулся. «Пришла пора познакомиться».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 Как и у Гену, и сильный флот, ну, конечно, уже не такой, каким он был в битве при Кьодже. Доминика откинулся на спинку сиденья, достал из кармана перстень, что передал мне еще в Венеции, и протянул. «Перстень носите на пальце. Он вас выручил в трудную минуту. Теперь совесть моя чиста. Вы спасли мою жизнь».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 Подали мой же пояс со шпагой, стилетом и пистолетом. Успел таки доставить судья. После помывки цирюльник усадил на скамью и выбрил. Теперь вы поесть, и я бы чувствовал себя уже сносно. После всех процедур, чистый, выбритый, в чистой одежде, я был проведен в трапезную. Огромный зал, персон на 200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 — ухмылялся в рыжую бороду О'Брайен. Здорово же вы спать! Утром матрос не мог вас заводиться к завтраку. Наверное, все дни и ночи уделили прекрасным сеньоритам. — Ага, и вину тоже. — Зачем рассказывать все мои приключения? — О'Брайен захохотал. — Скоро отходим.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 Повесили ли Тимоку? Чуть ты, беззапакостный человечишка! А ведь где-то в караване будет его судно. Я оглядел стоящий у пирсов и медленно выходящий из бухты суда, но не мог углядеть флагов, далековато. С кормы донеслись команды капитана, матросы сбросили причальные концы, подняли носовой парус.